Глава 9. В один прекрасный день, вскоре после прибытия Шарлотты в Сэндитон, она, поднимаясь с пляжа к террасе, имела удовольствие увидеть стоявшую перед дверями отеля карету, запряжённую почтовыми лошадьми, видимо, только что подъехавшую. Судя по количеству разгружаемого багажа, можно было надеяться, что какая-то респектабельная семья намерена пробыть тут долго — Предвкушая, как она сообщит такую прекрасную новость мистеру и миссис Паркер, которые уже вернулись домой, она поспешила в Трафальгар-хаус со всей быстротой, на какую была способна после двухчасовой схватки с чудесным ветром, дувшим прямо в лоб берегу. Но она ещё не добралась до лужайки, когда увидела позади себя на довольно близком расстоянии незнакомую леди, быстро приближавшуюся к ней. Она решила поспешить и, если удастся, войти в дом первой, однако походка незнакомки оказалась быстрее. Шарлотта была на крыльце и позвонила, но дверь ещё не открыли, когда та пересекла лужайку, и когда слуга открыл дверь, они были равно готовы войти в дом. «Непринуждённость, леди! Её ее... как поживаете, Морган?» На миг поразили Шарлотту изумлением, Но в следующую секунду в передней появился мистер Паркер приветствовать сестру, которую увидел из окна гостиной. И ее тотчас познакомили с мисс Дианой Паркер. Появление ее вызвало удивление, но куда больше радости. Ничего не могло быть сердечнее приема, оказанного ей мужем и женой. «Как она приехала? И с кем?» Они просто счастливы, что поездка оказалась ей по силам. Само собой разумеется, что она становится у них. Мисс диани Паркер было года 34. Среднего роста и худощава, более хрупкого вида, нежели болезненного, приятное лицо и очень живые глаза. Непринужденностью и открытостью ее манеры напоминали манеры брата, хотя в ее тоне было больше категоричности и меньше мягкости. К объяснениям она приступила без промедления. Поблагодарила их за приглашение, но об этом и речи быть не может, ведь они приехали все трое с намерением снять жильё и пожить тут некоторое время. «Приехали все трое? Как? Сьюзан и Артур? Сьюзан тоже смогла приехать? Чудеснее быть не может!» «Да, мы приехали все трое». «Иначе невозможно. Другого выхода не было. Вы услышите все подробности. Но моя милая Мэри пошли за детьми. Мне не терпится их увидеть». «И как сьюзен перенесла поездку? А как Артур? И почему мы не видим его здесь с тобой?» сьюзен перенесла ее замечательно, не сомкнув глаз ни ночью перед отъездом, ни прошлой ночью в Чичестере. «А поскольку для нее это не так привычно, как для меня, я испытала тысячу страхов за нее, но она держалась замечательно, ни одной значимой истерики, пока мы не завидели бедный старый Сэндитон. Но припадок был не слишком сильным и почти завершился, когда мы добрались до вашего отеля. Так что мы высадили ее из кареты вполне благополучно и с помощью только мистера Вудкока» и когда я рассталась с ней, она руководила выгрузкой багажа и помогала старику Сэму развязывать сундуки. Она просила передать ее наилучшие пожелания и тысячу сожалений, что она, такое недужное создание, не могла пойти со мной. Ну а бедный Артур и хотел, но при таком сильном ветре ему, решила я, не стоит подвергать себе опасности, ведь я знаю, ему угрожает люмбаго а потому помогла ему надеть теплое пальто и отправила на террасу снять для нас что-нибудь. Мисс Хейвуд, наверное, видела нашу карету перед отелем. Я узнала мисс Хейвуд, едва увидела впереди меня на склоне. Милый Том, я так рада видеть, что ты ходишь так уверенно. Дай мне пощупать твою лодыжку. Отлично. Все хорошо и чисто. Твои сухожилия почти не пострадали. Совсем незаметно. Ну а теперь объяснение, почему я здесь. В моем письме я сообщила тебе о двух больших семьях, которые надеялась обеспечить тебе. Из Вест-Индии и пансион. Тут... Мистер Паркер придвинул свой стул еще ближе к сестре и вновь любовно взял ее руку, отвечая «Да-да, как ты добра и заботлива!» «Вест-индийцы!» — продолжала она которых я считаю наиболее значительные из этих двух, так сказать, лучшие из хорошего, оказались семьей некой миссис Гриффитс. Я знаю их только понаслышке. Ты, конечно, помнишь, как я упоминала мисс Кэпер, ближайшую подругу моей ближайшей подруги Фанни Нойс. Так мисс Кэпер чрезвычайно близка с некой миссис Дарлинг, которая состоит в постоянной переписке с самой миссис Гриффитс. Такая коротенькая цепочка, как ты видишь между нами, и все звенья на месте. Миссис Гриффитс собиралась поехать к морю ради своей молодежи и выбрала побережье Сассекса, но была в нерешительности, где именно. Ей хотелось приватности И она написала своей подруге миссис Дарлинг, спрашивая ее мнение. А мисс Кэпер как раз гостила у миссис Дарлинг, когда пришло письмо миссис Гриффитс, и миссис Дарлинг посоветовалась с ней, и она тут же написала «Фанни нойс и упомянула про это ей. А Фанни, всегда думающая о нас, немедленно взяла перо и ознакомила меня с положением вещей, только не упоминая имен, они стали известными позже. Я могла сделать только одно. Я ответила на письмо Фанни с той же почтой, настаивая на рекомендации Сэндитона. Фанни опасалась, что у вас нет достаточно большого дома для такой семьи. Но моя история слишком уж затянулась. Ты видишь, как все это устроилось». Вскоре затем я имела удовольствие узнать через эту же простенькую цепочку, что миссис Дарлинг рекомендовала Сэндитон и что вест-индийцы очень склонны отправиться туда. Таково было положение дел, когда я написала тебе. Но два дня назад... «Да-да, позавчера я вновь получила весточку от Фанни нойс что она получила весточку от мисс Кэпер, которая из письма миссис Дарлинг поняла, что миссис Гриффитс в письме, адресованном миссис Дарлинг, выразила некоторые сомнения касательно Сэндитона». «Я объясняю, ясно?» «Я ни за что не хотела бы выражаться неясно». «О, абсолютно, абсолютно! Ну и...» Причина колебаний заключалась в том, что у нее здесь нет никаких связей, а потому и возможности удостовериться, что по прибытии она будет устроена надлежащим образом. Она особенно взыскательна и дотошна касательно всего этого не столько ради себя и своих дочерей, сколько из-за некой мисс Лэмп, юной барышни, вероятную племяннице, находящейся на ее попечении. Мисс лемп обладательница огромного состояния, она побогаче всех остальных, а здоровье ее очень деликатно. Из всего этого достаточно ясно видно, какая миссис Гриффитс женщина, настолько беспомощная и вялая, насколько могут сделать нас богатство и жаркий климат. Но мы не рождаемся равными по энергичности, так что было делать? Я какое-то время колебалась рекомендовать ей написать тебе или же миссис Уитби, чтобы обеспечить им дом. Но ни то, ни другое меня не устраивало. Терпеть не могу затруднять других, если мне по силам действовать самой. И совесть сказала мне, что тут требуюсь я. Семья беспомощных страдалец, которым я могу существенно услужить. Я посоветовалась со сьюзен Ее осенила та же мысль, что и меня. Артур не возражал и наш план был составлен немедленно. Мы тронулись в путь вчера утром в шесть, покинули Чичестер в тот же час сегодня, и вот мы здесь». «Превосходно! Превосходно!» воскликнул мистер Паркер. «Диана, ты несравненна в заботах о своих друзьях и творя добро всему свету. Не знаю подобных тебе. Мэри, любовь моя, разве она не бесподобное создание? Ну а теперь...» «Какой дом ты намерена арендовать для них? Сколько их в семье?» «Понятия не имею», — ответила его сестра. «Ни малейшего. Не получила никаких подробностей, но я абсолютно убеждена, что самый большой дом в Сэндитоне не может оказаться слишком большим. Очень вероятно, что им понадобится еще и второй. Однако я сниму только один, причем на неделю. Мисс Хейвуд, я вас удивляю. Вижу по вашему лицу, что вы не привыкли к таким быстрым мерам». Выражение назойливое вмешательства», энергичность на грани безумия как раз мелькнули в мыслях Шарлоты, но вежливый ответ её не затруднил. "Полагаю, у меня может быть удивлённый вид", сказала она, "поскольку всё это требует огромных усилий, а я знаю, как плохо здоровье и ваше, и вашей сестры. Да, вы правы." Думается, в Англии не найдется трех других страдальцев, имеющих печальное право называться так. Но, моя дорогая мисс Хейвуд, мы присланы всей мир приносить елико возможную пользу, и если дарована некоторая сила духа, никакая телесная слабость не послужит нам извинением и не подвигнет нас сослаться на нее. Мир заметно разделен между слабыми духом и сильными, между теми, кто способен действовать, и кто не способен. И священный долг способных не упускать ни единого случая принести пользу. Недуги моей сестры и мои, к счастью, не того свойства, чтобы сей же момент угрожать нашей жизни. И до тех пор, пока мы в силах быть полезными другим, по моему убеждению, тело только выигрывает от освежения, которое получает дух, исполняя свой долг. Я ехала, помня об этом, и чувствовала себя здоровой. Появление детей – Обрадовала этот маленький панагирик её характеру. Затем, приласкав их по очереди, она собралась уйти. «Не можешь ли ты пообедать с нами? Не удастся ли убедить тебя пообедать с нами?» — послышалось затем. А когда это было абсолютно отвергнуто, последовало «А когда мы увидим тебя опять? И а как мы можем быть тебе полезны?» И мистер Паркер сердечно предложил свои услуги по аренде дома для миссис Гриффитс. «Я приду к тебе, как только пообедаю», — сказал он. «И мы займемся этим вместе». И сразу услышал отказ. «Нет, мой дорогой Том, ты и шагу не сделаешь ни в одном моем деле, ни в коем случае. Твоей лодыжке необходим отдых». «Я вижу по положению твоей ступни, что ты ее уже переутомил. Нет, я займусь снятием дома немедленно. Наш обед заказан только на шесть, и к этому времени, уповаю, я уже все устрою. Сейчас всего лишь половина пятого. Ну а касательно того, чтобы еще раз увидеть меня сегодня, я ничего сказать не могу. Остальные пробудут в отеле весь вечер и будут в восторге увидеть тебя в любую минуту. Но, вернувшись, я узнаю, что Артур устроил для нас самих». И, вероятно, сразу после обеда мы снова выйдем для окончательного улаживания, ведь мы надеемся водвориться в то или иное жилье после завтрака завтра утром. Я не слишком уверена, что у бедного Артура достанет умение арендовать что-либо, но он, казалось, был очень доволен этим поручением. «Я думаю, ты слишком утомляешь себя», — сказал мистер Паркер, — «и можешь совсем лишиться сил». «После обеда тебе ни в коем случае не следует снова выходить». «Да, разумеется, вам не следует этого делать», — скричала его супруга. «Ведь обед для вас для всех не более чем название и не подкрепит вас. Я знаю, как мало вы все едите и без всякого аппетита». «Мой аппетит в последнее время очень улучшился, уверяю вас. Я пила горькую настойку моего собственного изготовления, и она сотворила чудеса». «Сьюзан ничего не ест, не спорю, а в ближайшее время мне ничего не будет нужно. После путешествия я ничего не ем около недели. Ну а Артур чрезмерно расположен к еде. Мы часто вынуждены его сдерживать». «Но ты ничего не сказала мне о другой семье, приезжающей в Сэндитон», сказал мистер Паркер, провожая её к входной двери. кэмбер пансионе. Каковы наши шансы на них?» «О, верные, абсолютно верные! Они было выпали у меня из памяти, но три дня назад я получила письмо от моей подруги миссис Шарль Дюпюи, и оно успокоило меня относительно Кэмбер Уэлла. Кэмбер -Уэлл будет здесь наверняка. Это добрая женщина, я не знаю ее имени, не будучи столь богатой и независимой, как миссис Гриффитс, может приехать и выбрать сама. Я расскажу тебе, как вышло на нее». Миссис Шарль Дюпуи живет почти дверь в дверь с леди, родственник который недавно поселился в Клэпоме, и он посещает пансион, чтобы давать уроки элоквенции и изящной литературы некоторым ученицам. Я достала для него зайца у одного из друзей Сидни, так что он рекомендовал Сэндитон. Без моего личного вмешательства все устроила миссис Шарль Дюпуи.